Интровертный интуитивный тип. Когда интровертная интуиция достигает примата, то её своеобразные черты тоже создают своеобразный тип человека, а именно мистика-мечтатели и провидцы, с одной стороны, фантазёры и художники с другой. Последний случай можно было бы считать нормальным, ибо этот тип имеет в общем склонность ограничивать себя восприемлющим характером интуиции. Интуитивный остается обыкновенно при восприятии, его высшая проблема — восприятие, поскольку он продуктивный художник, оформление восприятия. Фантазер же довольствуется созерцанием, которым он предоставляет оформлять себя, то есть детерминировать себя. Естественно, что углубление интуиции вызывает часто чрезвычайное удаление индивида от осязаемой действительности, так что он становится совершенной загадкой даже для своей ближайшей среды. Если он художник, то его искусство возвещает необыкновенные вещи, вещи не от мира сего, которые переливаются всеми цветами и являются одновременно значительными и банальными, прекрасными и олиповатыми, возвышенными и причудливыми. Но если он не художник, то он часто оказывается непризнанным гением, праздно загубленной величиной, чем-то вроде мудрого полуглупца, фигуры для психологических романов. хотя превращение восприятия в моральную проблему лежит не совсем на пути интровертного типа, ибо для этого необходимы некоторые усиления судящих функций. Однако достаточно уже относительно небольшой дифференциации в суждении, чтобы переместить созерцание из чистой эстетической в моральную плоскость. От этого возникает особая разновидность этого типа, которая, хотя существенно отличается от его эстетической формы, однако всё же характерна для интровертного интуитивного типа. Моральная проблема возникает тогда, когда интуитив вступает в отношение к своему видению. Когда он недовольствуется больше одним только созерцанием своей эстетической оценкой и формированием, а доходит до вопроса: "Какое это имеет значение для меня или для мира?" Что из этого вытекает для меня или для мира в смысле обязанности или задания? Чистый интуитивный тип, который вытесняет суждение или обладает им лишь в плену у восприятия, в сущности никогда не доходит до такого вопроса ибы, его вопрос сводится лишь к тому, каково восприятие. Поэтому он находит моральную проблему непонятной или даже нелепой и по возможности гонит от себя размышления о видинном. инач поступает морально установленный интуитив. Его занимает значение его видений. Он заботится не столько об их дальнейших эстетических возможностях, сколько об их возможных моральных воздействиях, вытекающих для него из их содержательного значения. Его суждения дают ему возможность познать, правды иногда лишь смутно, что он как человек, как целое, каким-то образом вовлечён в своё видение. что оно есть нечто такое, что может не только созерцаться, но что хотело бы стать жизнью субъекта. Он чувствует, что это познание возлагает на него обязанность притворить своё видение в свою собственную жизнь. Но так как он преимущественно и главным образом опирается только на видение, то его моральная попытка выходит односторонней. Он делает себя и свою жизнь символической, хотя и приспособленной к наличной фактической действительности. Тем самым он лишает себя способности воздействовать на нее, ибо он остается непонятным. Его язык не тот, на котором все говорят. Он слишком субъективен. Его аргументам не достает убеждающий рациональности. Он может лишь исповедовать или возвещать. Он глаз проповедника в пустыне.